Глава 19 Хрипло дышат вои, бегущие на лыжах, да поочередно тянущие за собой волокуши с ранеными. Из 12 человек, правда, только семеро получили ранения в ноги или потеряли слишком много крови, чтобы перестать двигаться самостоятельно. Но и этих семерых тащить ой, как тяжело, ведь чтобы не терять в скорости движения, Каждого подранка тянут сразу четверо дружинников, неминуемо быстро устающих. И хоть мы и тренировались бежать на лыжах с палками с первого же дня устоявшегося снега, да все одно тяжко после боя с волокушами, да поминутно оглядываясь назад, ожидая преследования. Ох, и надолго же я запомню эти три версты. Лишь когда вдалеке показалась пока еще смутно различимая преграда из рогаток, я облегченно выдохнул. Успели. Хоть и не верилось, что Мокша вернется, как только мы покинем свою позицию, или что Темник, получив известие о засаде, тут же бросит нам в погоню сильный отряд, и все же гнали мы изо всех сил, будто поганые действительно на плечах висят. Но обошлось все такие рогатки мы старались сделать из прочных, крепких стволов молодых деревьев, что не разрубишь двух ударов, и татары наверняка ведь должны были переполошиться, получив известие о многочисленном противнике. Глупо на их месте было бросаться в драку без подготовки и разведки, очертя голову. Кречет, выехавший навстречу нам вместе с Бродником, напряженно спросил, тревожно поглядывая на волокуши с ранеными и тянущих их упревших залитых потом воев. «Сколько?» Затормозив возле дядьки и пару раз глубоко вздохнув, восстанавливая дыхание, я отрывисто произнес. «Девять человек погибло. Еще дюжина раненых, из них семеро тяжелых». Ждан огорченно мотнул головой. «Это ж надо, а! Пятая часть Сотни выбыла с первым же боем! Татар хоть сколько-то побили!» Кречет раздраженно осадил вольного воина. «Ты в разговоры сотников не встревай, умник! Вон, с ранеными помоги!» Бродник возмущенно цокнул, но отъехал от нас, а дядька меж тем повторил его вопрос, только в менее осуждающей форме. Тяжелый бой был. Сколько поганых явилось, и скольких удалось положить. Я последовательно ответил на все вопросы. Вначале был разъезд половецкий, два десятка. Их не тронули, дали вернуться к своим, себя не обозначая. Затем пришло две сотни макшана. У многих были топоры. Мокши, видать, с подручней рогатки рубить. Вот их мы и обстреляли, да и положили многих. Из двух сотен всего десятков семь ушло, самое большее. Однако же и они били по нам в ответ, так что...» Кречет сумрачно кивнул, после чего заметил. «Одного к шести, значит, разменяли». «Ну, почему к шести? У нас раненые, глядишь, еще восстановятся. Пятеро задеты не сильно, остальных местные заберут». А мокша своих бросила на льду кровью истекать, дно да морозе. Малуки их лучшие, клинки до да стрелы сколько успели собрали. Вот и насмотрелись, как подранки их отходят. Местные-то пришли? Да. Дядька односложно ответил, при этом обратив свой взгляд на пологий берег. А я принялся искать глазами ополченцев. Стариков и подростков из местной веси, чьи жители уже целиком перебрались в лесные схроны и по уговору с нами должны были приютить да выходить раненых. И вскоре я действительно разглядел несколько лыжников, двинувшихся к волокушам, явно не из числа дружинных. А кречет меж тем уточнил. — Ну что думаешь, отправят они вперед сильный отряд? Я пожал плечами. «А как еще? Не сунутся же всем туманам. Вдруг тут целиком рать Рязанская встала?» «Ну и пары сотен воев уже недостаточно, чтобы пробиться вперед. Они это сейчас хорошо понимают. Думаю, пошлют не менее тысячи всадников, тех же Макшан да Половцев. Ну а коли те встретят большую рать, то гонцов Туман с запросом о помощи отправят». Дядька сумрачно кивнул, после чего глухо, с легким напряжением в голосе спросил. «Встречаем, как и задумали. А почему нет? У меня в сотне более восьми десятков на ногах, им только отдышаться дать, до да костры разжечь. Можно уже и не таясь. Спотели на берегу, а сейчас встанут. Тут-то мороз и придавит. У самого ведь спина уже холодеет нещатно Преградить реку рогатками – отличная идея. Только работает она не всегда. В том смысле, что низкий берег зачастую вполне проходим для всадников, и преграду при желании вполне реально обойти. Естественно, мы учли это и постарались разместить рогатки там, где даже низкий берег имеет возвышенность или резкий отрывистый спуск к воде, протянув до него преграду. Но так получается не везде. Позиция Кречета неудобна как раз для нас. Низкий берег Прони имеет здесь пологий, длинный покатый спуск. Да еще и ветер сметает снег на реку. Чем, кстати, наши воспользовались, растопив полыньи с расчетом прикрыть их снеговой шапкой. Вроде ведь все естественно выглядит. А чтобы побыстрее схватились, накидали туда сухой травы по совету старожилов. Лед в таком варианте не держит. Да только вот сами рогатки на 300 метров не протянешь. Так что решили мы сделать иначе. Накопали 10 волчьих ям, прикрыв их снегом по стометровой линии от речной преграды, под острым углом к реке. Затем щедро усеяли сей относительно небольшой участок чесноком, который хоть и прикрыт слегка снегом, но в то же время не проваливается глубоко, так как сам снежный покров из-за ветра здесь не слишком толстый. Угол же нужен для того, чтобы стрелки левого фланга могли достать противника на реке. А чтобы заманить поганых на минное поле, да отбить у них всякое желание обходить в будущем рогатки по ровному бережку, придумали мы совместно с Кречетом небольшую хитрость. «Идут!» Заполошный крик часового заставляет меня подскочить, так же, как и практически две сотни крепких, здоровых мужиков, греющихся у костров и наворачивающих наваристый, сытный мясной кулеш. Конечно, не такой вкусный, как когда-то приготовленный мной для сторожи, так как времени нарезать и пассеровать лучок в растопленном сале не было, но пережитый бой, нервное и физическое напряжение, связанное как с перестрелкой, Так и с последующим спешным уходом требовали восстановления сил едой и одновременно с тем отбросили на второй план желание покушать изысканно. Горячо, со свежим мясом, посолено, крупа разварилась. Ешь и радуйся. Правда, закончить трапезу нам не дали. И все же татары появились примерно часа через три после отступления моей сотни. За это время мы успели отдохнуть, обсохнуть перекусить сухпаем сухари, насушенные по моему же настоянию, копченое сало или вяленое мясо. Соскучиться, шутка. Захотеть горячего, плюнуть на все и начать готовить, а после приступить к приему нормальной пищи. Но как только прозвучал крик, все принялись дружно собираться. «Попробуй, оставь котелок на стоянке. В чем будешь готовить после?» а затем бегом кинулись к притоптанной и визуально различимой с нашей стороны линии, границе участка с чесноком и скрытыми волчьими ямами. Поспели как раз к моменту, когда выехавший вперед разъезд, вроде бы куманы, приблизившийся к преграде на две сотни шагов, спешно развернулся и поскакал к плотной и многочисленной колонии всадников. Признаться честно, при виде такой толпы народа с их стороны, Сердце мое принялось стучать где-то в районе поясницы. На вид определить невозможно, но есть ощущение, что со стороны татар пришло значительно больше тысячи воев. Неужто весь туман? Оглянувшись назад в сторону леса, находящегося за нашими спинами на расстоянии примерно метров четыреста, я с легким холодком в душе в очередной раз задался вопросами. «А добежим ли? Успеем?» Кречет в свое время уверенно сказал «да», и причин не доверять дядьке у меня нет, но... А вдруг ошибся? Отгоняя от себя дурные мысли, я повернулся к спешно выстраивающимся в четыре ряда дружинникам. Скользнув взглядом по красным, чуть запревшим после еды и быстрого бега лицам воев, Уловив общее напряжение и тот же легкий страх, что охватил меня при виде многочисленного отряда врага, уже разгоняющего лошадей на пути к нам, язычно закричал. — Не робей, братцы! Отобьемся! Главное — щиты! Про щиты не забывайте! И по команде сразу бежим! Заняв свое место в строю на левой оконечности отряда, легонько морщусь от пахнувшего на меня вдруг амбре крепкого мужского пота и чеснока, съеденного кем-то из воев за обедом. Так-то, конечно, здесь никто не благоухает, и баньку даже двум сотням воев не столь ли просто организовать, но и за чистотой личного состава нужно следить. Ладно, всему свое время. Живыми бы остаться. Разгоняющиеся степники в конном строю в лоб атаковать не станут это не панцирная кавалерия, а легкие стрелки, доставшие уже тугие составные луки из притороченных к седлам саадаков. Возьмут разбег, подскачут поближе к нам, выстрелят и тут же направят лошадей в стороны, уступая место соратникам, и раскручивая стреляющую карусель, известную также как Скифский круг. Благо, что место на льду и на пологой части берега им хватает. Но и у нас второй и четвертый ряды вооружены исключительно биокомпозитами. Я по такому делу даже собственный лук уступил. Так что... БЕЙ! Кричу не только я, кричит и кречет на правом фланге. И Микула в центре строя. Всадники поравнялись заранее выставленными на берегу метками, отстоящими от нас на сто метров. И в воздух срывается первый рой стрел, пары секунд спустя врезается в приближающуюся к нам густую массу конников. А, -а, -а, а Бодро рысящие лошади падают на скаку, погребая под собой всадников. Иные же наездники вылетают из седел, валясь под копыта скакунов. Но поскольку степники атакуют неорганизованной толпой и одновременно с тем разъезженным строем, Большинству удается обойти павших, хотя некоторые не успевают остановить коней и свернуть, поэтому врезаются в повалившихся на земь животных и также приземляются на снег. А я меж тем уже во весь голос кричу «Бей!» Второй залп врезается в подступающую волну степняков, вновь вырвав несколько десятков жизни прежде чем враг начал ответный обстрел. Тут, к слову, все просто. Стрела биокомпозита в среднем эффективна на 100 метрах. Лететь она может и дольше, только на большей дистанции ее убойная мощь снижается в геометрической прогрессии. И потому мы выбрали 100 метров именно как дистанцию максимального поражения. Между тем степники при всей мощи их составных луков начинают обстрел, как правило, с полусотни метров, но не в силу ограничения оружия, а в результате их привычной тактики. Потому-то у нас и была фора, хотя поганые, попав под обстрел, тут же смекнули, что к чему, и мгновенно ускорились. «Бей!» Третий. Последний залп, что удалось дать дружинникам за время стремительного приближения врага на собственный выстрел, и даже не глядя на результаты, я бешено кричу «Щиты! Щиты!» «Мой крик подхватывают десятники, а я меж тем уже подаюсь вправо, вскинув защиту над головой и чуть приседая в коленях». «В течение всего нескольких секунд», — сказалась недельная муштра, «время подготовить дружину было. Края моего щита смыкаются с краями щитов, стоящих справа и прямо передо мной воинов. Первые и второй ряды ратников успевают построить черепаху над головами мгновенно укрывшихся стрелков». И тут же под доском защиты дробно забарабанили выпущенные половцами срезни. Мой щит ощутимо дернуло трижды, но руку я удержал, а после чего крикнул «Приготовились!». Воткнуть стрелы перед собой в землю в лучших традициях английских йоменов в этот раз не представлялось возможным из-за плотности построения и нехватки времени. Потому сейчас нашим лучникам требуется некоторое время, прежде чем они успеют достать из колча на стрелу, наложить на тетиву и начать ее растягивать. Собственно, последняя команда, она как раз для того, чтобы все без исключения вои изготовились к выстрелу. Бей! Щитоносцы по команде резко размыкают щиты и приседают еще немного, в то время как лучники стремительно распрямляются и тут же спускают тетивы. И вновь над строем рязанских ратников раздается разноголосая команда «Щиты!». Без потерь не обходится. Есть раненые, есть уже и убитые, я отчетливо слышу крики боли. Отчаянные мольбы о помощи и отборную ругань подраненных мужиков. А ведь на тренировках казалось, что миг пересменки стрелков и щитоносов будет столь коротким, что потерю дастся избежать. Глухо ругнувшись на собственную самонадеянность, я аккуратно высовываюсь из-за щита и ругаюсь уже крепче. Всадники принялись охватывать нас с левого фланга, намереваясь отрезать путь к лесу, прижимая к реке и практически поравнявшись с усеянным чесноком отрезком минного поля, изгибающегося к полю. Еще чуть-чуть, и половецкие срезни полетят в наши открытые, ничем не защищенные бока. — Приготовились! А после выстрела щиты за спиной и сразу бежим! Проходит всего пара секунд, прежде чем лучники окончательно изготовились к стрельбе. Я с отчаянно бьющимся сердцем закричал во всю мощь глотки. «Бей!» В этот раз, сломав черепаху над головами соратников, мы закидываем щиты за спину на ременные петли. У лучников защита пребывала там изначально. Резкий разворот на 180 градусов. И я тут же срываюсь над тяжелый бег, отчаянно молясь, чтобы шальная стрела, выпущенная уже обошедшими нас слева всадниками, не поразила на бегу. Враг действительно стреляет, но пока врезавшийся сзади в мой щит резень лишь придает мне ускорение. Между тем, обе сотни, моментально сломав строй, начинают бежать к месту стоянки. Где остались наши лыжи? Столь поспешно, что со стороны наше отступление наверняка, и вполне справедливо, выглядит как беспорядочное хаотичное бегство. Собственно, оно им практически и является. Мы действительно улепетываем, стараясь избежать обстрела, и куманы это понимают. А еще они понимают, что бегущие без всякого строя пешцы есть очень легкая и удобная добыча для всадников, и что, чуть ускорившись, они наверняка достигнут нас на полпути до границы леса. Поведясь на обманку, половцы ломанулись за нами следом, не распознав, не увидев ловушки ложного отступления, их собственного излюбленного приема. «Стой!» — мой крик перебивает отчаянное лошадиное ржание. Степняцкие кобылки и жеребцы наконец-то напоролись на чеснок. А ведь те же монголы своих скакунов не подковывают. И если живущие на границе с Русью половцы, может, и поступают иначе, то восточные куманские орды, первыми попавшие под монгольское влияние и влившиеся в их орду, вполне возможно, разделяют и их традиции. В любом случае, подкованные или нет, Но, напоровшись на железные рогульки, животные с оглушительными криками встают на дыбы, сбрасывая с себя седоков. Другие же и вовсе падают, заваливаются на бок, и тогда уже отчаянно визжат, пробитые длинными и острыми шипами люди. А кто-то и вовсе провалился в волчьи ямы с установленными на дне заостренными кольями. — Бей! В этот раз стрелы летят в плотное месиво людей и животных, намертво вставших на минном поле. И уже русские срезни собирают богатые дары смерти, добивая раненых и выбивая тех, кому посчастливилось избежать ран на чесноке и остаться в седле. Мы успели сделать пять залпов, истребляя попавших в ловушку поганых и отпугивая тех, кто попытался было подобраться к валу из намешанных в перемешку тел куманов и их коней. После чего спешно, но без всякого хаоса, дружинники отступили к лыжам, забрав с собой 16 раненых и оставив на поле боя тела 14 погибших. Простите нас, братья. Благо, хоть что два десятка волокуш подготовили заранее. Увы, павших соратников по святой традиции русского спецназа Забрать было уже невозможно. К лесу мы ушли также беспрепятственно. Уманы обходили минное поле очень осторожно, по широкой дуге, забравшись уже в полосу глубокого снега вместе, где берег идет на подъем. В итоге время они безнадежно потеряли, а мы меж тем углубились в чащу по заранее накатанной лыжне, свалив за собой несколько также заранее подрубленных деревьев до поры удерживаемых от падения страховочными канатами. Засека получилась знатной. И я, несмотря на скорбь по погибшим, смог с чистой совестью признаться самому себе, что и этот раунд остался за нами. Противник потерял не менее сотни человек в полосе чеснока, да наверняка не меньше унесли наши залпы во время перестрелки. Как-никак, едва ли не седьмая часть комфгруппы в минус. Кречет позже сказал, что увидел хвост колонны всадников и оценил ее примерно в полторы тысячи поганых. И день этот, как мне думается, мы уже выиграли. Ведь пока вороги выберут весь чеснок из снега, расчищая проход Тумену, да уберут тела павших и лошадиные туши, а уж когда куманы сунутся к рогаткам на льду ведь не могут же не сунуться посчитав что проход там можно сделать быстрее эх жаль что я этого не увижу тот еще ждет половца в сюрпризец